И ее рассказ пришелся очень кстати, потому что к тому моменту, когда они приехали на место, Софья выпала в осадок и, свалившись на бок, стала противно похрапывать. Шофер, имея громадный опыт нештатных ситуаций, так и не смог ее разбудить. Когда он после долгих колебаний и двух выкуренных сигарет позвонил в дверь квартиры Суданского, На его губах блуждала неуверенная улыбка. «Да-да», — спросил Суданский, возникая на пороге с выражением безграничного терпения на лице. «Я привез вашу даму», — сказал шофер. Его уверенность дала окончательную слабину, и голос дрогнул. «Мою даму?» — изумленно переспросил хозяин квартиры. «Но я никого не жду». «Это из тех...» которые способны сделать сюрприз. У меня таких нет. Честное слово, она приехала именно к вам. А адрес назвала с квартирой и с фамилией. Вы ведь суданский? Да. Значит, это ваша дама. Сейчас заснула. но ну, не могу ж я выкинуть ее на снег. А разбудить я пробовал, но она дерется. А что ж вы хотите, чтобы она дралась со мной? В этот момент двери лифта разъехались в стороны, и Софья собственной персоной ступила на лестничную площадку. Она причесала волосы, подкрасила губы, попав слегка мимо рта. Каблуки были той точкой опоры, вокруг которой она вращалась. «Слава Богу!» — с облегчением выдохнул шофер и нырнул в еще не захлопнувшийся лифт. «Счастливо оставаться!» Из-за спины Суданского появился, одетый в куртку и мохнатую шапку, пожилой мужчина. Он собирался уходить, но, увидев Софью, на секунду застыл на пороге и, судя по его лицу, сильно расстроился. — Гони ее прочь! — велел он и нахлобучил шапку поглубже. — Если хочешь, я спущу ее с лестницы. — Ладно, ладно. Я сам с ней разберусь. Иди. — Тебе это надо? — Да. Коротко ответил Суданский, не сводя глаз Софии. Она стояла в позе пьяного забияки. Уперев руки в боки, разгоряченные алкоголем конопушки, воинственно пылали на носу. Мужчина в мохнатой шапке обошел ее стороной, хмыкнул и побежал вниз по лестнице. — Зачем вы здесь, прелестное создание? — спросил Суданский. глядя на нежданную гостью с неподдельным любопытством. «Я зачем?» — возмутилась та. «Чтобы охранять вас, разумеется». «А, -а, -а, -а, -а, -а, -а. ну, разумеется», — протянул он. «Так я что-то не пойму. Вам нужна охрана? Еще бы!» — с чувством сказал Суданский и посторонился. «Входите. Будете охранять меня прямо в квартире». — Да. От кого? — А разве вы сами не в курсе? — Дымов был в курсе, — охотно сообщила Софья. Но теперь, когда он вроде бы умер, я понятия не имею, за каким фигом вы его наняли. Так — Так-так, — пробормотал Суданский. — Кажется, наконец-то забрежил свет в конце тоннеля. Значит, вы полагаете, что я нанял Дымова, чтобы он меня охранял. Это не я полагаю. Это Дымов так полагал. Вот посмотрите, что он написал в своем еженедельнике. Софья выудила из сумочки блокнот и показала скопированную в точности запись. Тут в скобочках написано «Лидия», пробормотал Суданский. А почему Лидия? А каким боком она тут замешана? «У вас есть санузел?» — внезапно спросила Софья, глядя ему в переносицу. «Есть. И он с нетерпением ждет, когда вы им воспользуетесь. Стараясь сохранять серьезность, — ответил Суданский. Обещаете, что больше не будете драться?» Ее обида уже созрела и готова была словно груша оторваться от ветки и упасть на его голову. «Неужели я все-таки попал?» «По лицу?» — помрачнев спросил тот. «Вы должны купить мне новый тональный крем от Живанши и возвратить чувство собственного достойства». Софья вздернула подбородок и, войдя в коридор, позволила снять с себя шубу. Сумочку она сунула под вешалку, скинула сапоги и отправилась в туалет. Пока ее не было, Суданский позвонил Лидии. «Лидия!» «Дорогая», — вкратчиво спросил он, закинув ноги на журнальный столик и разглядывая люстру, — «кто такой Дымов?» Он немного помолчал, выслушивая ответ, потом торопливо возразил «нет-нет, приезжать не надо, неважно что ты совсем рядом». «Черт!» Бросив трубку, он вскочил на ноги и прошелся по комнате, взлохматив волосы на затылке. Тут как раз появилась Софья. «Где у вас бар?» Спросила она нетвердым шагом, ступая по ковру. «Мне необходимо выпить». «А вы уверены, что необходимо?» «В моей голове восхитительный сумбур», пояснила Софья, изображая двумя руками некое подобие взрыва. «Если я протрезвею...» — Все уляжется, и мне станет ужасно страшно. А я так устала бояться. Суданский достал из бара небольшую изящную бутылку. — Так вы боитесь? Он налил в бокал немного красно-коричневой жидкости. — Чего же? В его темных глазах, в вторим медленному покачиванию вина в бокале, маячило любопытство. Софья вырвала бокал у него из рук, и залпом выпила то, что ей налили. «Божественно — Божественно! — пробормотала она, слегка отдает подвальной плесенью. — Надеюсь, это не яд? Она тихо засмеялась, прикрывшись ладошкой, и упала на диван. Суданский передвинул кресло так, чтобы оказаться напротив. — Кто вы такой? — спросила Софья. «Вами интересуется ФСБ? Надеюсь, я охраняю вас не от неё, а от плохих людей?» «Интересно», — не сдержался Суданский. «Если сюда сейчас нагрянут плохие люди и попытаются напасть на меня, что вы предпримете?» «Кажется, он ощупал взглядом ее костюмчик. Оружия у вас нет». «Сомневаетесь в моих способностях», — надулась Софья. «Я вам сейчас что-то покажу». Она поднялась и, держась за стены, сходила в коридор со своей сумочкой. «Поглядите, сколько у меня денег», — похвасталась она, показывая суданскому распотроненную пачку. Потом подумала и горестно добавила, «И несмотря на это меня выперли из ресторана». «Да что вы говорите да понимаете ли я кашляла и пугала их гостей футы ну ты суданский засмеялся вы прелесть ассистентка дымова может быть вы все таки скажете как вас зовут а вы догадаетесь вообще то я и так знаю просто хотел познакомиться по человечески зовите меня софьей Так официально. Когда перейдем на «ты», станете звать Соней. А что нам мешает прямо сейчас перейти на «ты»? То, что вы мой подшефный. а да да да, да я и забыл. Вы меня охраняете. Так как насчет оружия? Или вы имели в виду деньги? Собираетесь подкупать нападающих? А это вы видели? — хвастливо спросила Софья, доставая из сумочки флакон с перечной водкой. — Распыляется в лицо? — Что это? — с опаской спросил Суданский. — Адская смесь. — Если дойдет до столкновения, я сразу пущу ее в ход. — Да, — пробормотал тот. — Готов поверить. Драться вы не умеете, но зато бегаете. — Если бы вас хотели убить, вы бы еще не так дернули. Вот уж чего я не собирался делать, так это вас убивать, — обиделся Суданский. А я вовсе и не вас имею в виду. Меня преследует человек в темном пальто и лохматом по реке Он прячет свое лицо, но мне все время кажется, что я его знаю. В его фигуре есть что-то... неуловимо знакомое. И это меня пугает больше, чем пистолет. Суданский нахмурился и уже собрался задать следующий вопрос, но тут в дверь позвонили. «Это Лидия!» — воскликнул он и вскочил на ноги. По мнению Софьи, слишком проворно. Она слушала, как Суданский впустил Лидию в квартиру, как они обменялись приветствиями. Потом он вознамерился обуть ее в гостевые тапочки, уверяя, что пол очень холодный. Софья глянула на свои разутые ноги хмыкнула. Потом схватила бутылку, которую хозяин неосмотрительно оставил на журнальном столике, и налила бокал до краев. Жадно выпила и вытерла рот тыльной стороной ладони. На лице ее появилось задумчивое выражение. Она вслушивалась в то, как вино... Мощной струей омывает стенки желудка и вторгается в кровь. Войдя в комнату, Лидия увидела Софью и остановилась, как вкопанная. Казалось, только что вокруг нее порхали бабочки оживления. А теперь они разом сложили крылышки и мертвыми бумажками сыпались вниз. Тут же в ее глазах промелькнуло воспоминание, вызвавшее гримасу ярости на лице. Но когда сзади возник Суданский, она постаралась взять себя в руки. «Лидия», — представил тот, — «а это Софья». «Добрый вечер. Как поживаете?» Лидия с огромным трудом, словно остатки пасты из тюбика, выдавила из себя вежливое приветствие. Потом повернулась к Суданскому и, понизив голос, спросила, «Ты поэтому не хотел, чтобы я приезжала?» всё можно было обговорить по телефону», — нейтрально ответил тот. «Конечно. Просто я думала, мы заодно приятно проведем время». На ее лице промелькнуло замордованное хорошим воспитанием вожделение. Ой-ой-ой, подумала Софья, ощущая, как ее горячая, наполнившаяся вином кровь яростно расширяет сосуды. Лидия влюблена, как кошка. Чтобы считаться красивой, Лидии не хватало обаяния. Черты ее лица были почти безупречными, если б не излишне крупный нос и низкие брови. По фигуре было заметно, что она Жестоко борется с возрастом за свое тело. Софья отчетливо представила, как Лидия заказывает в ресторане листья салата, режет их ножом на четыре части, а потом тщательно разжевывает черешки. — Давай поговорим, — сказал Суданский, предлагая ей разместиться в свободном кресле. — Вот тут у нас вино, вот тут минералка, угощайся. Позже сказала Лидия, изо всех сил стараясь не замечать Софью, которая развалилась на диване, закинув руки на спинку и нахально выпить в грудь. «Только откуда ты узнал про Дымова?» «Так это ты его наняла?» Суданский наклонился вперед. «Расскажи все, как есть, пожалуйста». «Ну...» — Лидия подняла глаза. в которых зажглось отчаянное безрассудство. «Помнишь, я приехала к тебе во вторник, но ты был занят и отправил меня домой. Я так не хотела уезжать. Да-да-да-да, продолжай». «Ты сказал, — заторопилась Лидия, — что по вторникам и четвергам у тебя деловые встречи, что с восьми до одиннадцати будешь погружен в дела». я хотела составить тебе компанию, потому что думала будто ты ведешь переговоры в каких нибудь цивильных местах, но ты признался что все небезопасно и, и я беспокоясь о тебе на два вечера в неделю наняла специального человека она покопалась в сумочке и выложила на стол уже знакомую софьью визитпудымова ты наняла для меня «Тело хранителя?» — недоверчиво переспросил Суданский, мускулы которого просто раздирали старенькую джинсовую рубашку. Софья со своего дивана сказала, «Такими лапами, как у него, можно давить врагов, словно головастиков, и у него наверняка железный пресс». «Господи, Лидия, ну зачем ты это сделала?» — изумился Суданский. Неужели ты до сих пор не понял? Я беспокоюсь за тебя. Ты наняла для меня телохранителя. Снова пробормотал он, совершенно явно потрясенный. Нет-нет, ты не волнуйся, — испугалась Лидия. Это Дымов, специалист по конфиденциальным поручениям. Какие бы тайны он не узнал, он их не выдаст. Я ведь все понимаю. «Ты даже не представляешь себе, какие у меня из-за этого были неприятности!» Покачал головой Суданский и мельком глянул на Софью. Она спала, повесив голову на грудь и тихо похрапывая. Уловив его скрытую улыбку, Лидия холодно заметила. «В прошлый раз ты сказал, что не знаешь эту девицу». «Ну, тогда я ее действительно не знал». «Выходит, вы познакомились благодаря мне?» Ирония судьбы. И вот ты уже проводишь с ней вечер, у себя дома. Воспитанность Лидии висела на волоске. Ты поешь ее вином и, вероятно, не вытолкаешь из квартиры на ночь глядя, хотя сегодня как раз вторник. Лидия, сколько ты заплатила Дымову? Вкратчиво спросил Суданский. Это не имеет значения. — Я не стану оскорблять твои чувства деньгами. Я просто хочу знать, на какой срок заключен контракт. — До Нового года, — неохотно ответила она, разглядывая свои ногти. Две изящные слезинки выскользнули из ее глаз, пару секунд повисели на нижних ресницах и канули в неизвестность. — Лидия, не плачь. Нежным голосом попросил Суданский. Софья упала таки на бок и, раскинувшись по всему дивану, раскатисто всхрапнула. «Если хочешь, сходим с тобой на следующей неделе в консерваторию». «Это что, утешительный приз?» Вскрикнула Лидия и, поднявшись с кресла, гордо выпрямилась. «Какая-то подзаборная девчонка спит на твоем диване, а я...» «Лидия!» Словно в ответ на окрик Софья открыла глаза и, цепляясь двумя руками за обивку, с большим трудом села. — Я, которая готова отдать за тебя жизнь, — закипала Лидия. — Отдайте, пожалуйста, за меня тоже, — пробормотала Софья, — буду весьма признательна. — всё я ухожу. Не желаю участвовать в этом фарсе. Лидия высоко вздернула нос и рянулась к двери «Не-не-не-не!» — закричала Софья и, взмахнув одновременно всеми четырьмя конечностями, попыталась подняться. Лидия налетела на ее вытянутые ноги и с грохотом повалилась в проход между диваном и журнальным столиком. Суданский на секунду закатил глаза и только после этого бросился на помощь. Софья на четвереньках подползла к краю дивана. свесилась с него, и, увидев лежащую вниз лицом Лидию, с удовлетворением сказала «псмятку». «Помолчите», — рассердился Суданский, — «вы подставили ей подножку». Софья, уличенная в коварстве, потянулась за бутылкой минералки. Сделав несколько глотков, она снова обратила свой взор на Лидию, которую Суданский уже перевернул на спину. Ее голову он положил себе на колени, Лидия лежала, скривив рот, и стонала. «Дорогая, ты как?» — спросил Суданский, похлопывая ее по щекам. «Ее надо спрыснуть», — заявила Софья, и, перевернув бутылку, щедро плеснула минералкой прямо Лидии в лицо. Вода попала той в нос и в глаза. «Прекратите сейчас же!» — зашипел Суданский, а пострадавшая тут же активизировалась и стала отплевываться и ругаться. Сквозь поток ее причитаний ясно слышались слова «Убери эту девку!» «Я не девка!» — возмутилась Софья, сползла с дивана и выпрямилась во весь рост. Мотнула головой «Я весьма уважаемый менеджер по конфиденциальным вопросам, то есть, тут ты, по работе с клиентами». «С клиентами? Она что?» «Девушка по вызову завизжала мокрая, красноносая Лидия, обращаясь к Суданскому. И ее клиент выходит, ты?» Она встала на ноги, отряхиваясь разбрызгивая вокруг себя воду, словно выкупавшаяся Сен-Бернар. «Сейчас я принесу бумажное полотенце», — сказал Суданский, отправился на кухню. Лидия встала против Софии и злобно сощурилась. «Ты его!» «Не получишь! Это мой мужчина! Он уже почти женился на мне! Почти женился!» всплеснула та руками и пренебрежительно добавила. «Можешь сделать из своей фаты шторку от мух?» «Ах ты!» — закричала Лидия. Она потрясла кулаками, и словно от вскипевшего котелка от нее во все стороны понеслись флюиды ярости, и полетели брызги воды. «А ну-ка, вернайся прочь! Пошла вон из этого дома! Пошла!» Лидия протянула руки. Вероятно, чтобы схватить на халку и выдворить с помеченной ею территории, Софья отступила. На ощупь извлекла из своей сумочки флакончик со смесью водки и перца, и с мстительным выражением на физиономии сунула его в нос Лидии, а потом несколько раз нажала на головку распылителя. Лидия закричала нечеловеческим голосом. Закрыв лицо руками, она принялась кашлять, вертеться, как юла, и мотать головой, прибежавшись с полотенцами суданский, не задумываясь бросился на помощь. «Что случилось, дорогая? Что такое?» В ответ Лидия завыла и изо всех сил затопала ногами. «Тащите ее в ванную!» — посоветовала Софья. «Суньте голову под струю, а еще лучше душиком ее, душиком!» «Душиком? Что вы с ней сделали? Применила свое секретное оружие. Зачем?» Она распускала руки. Сутанский обхватил временно ослепшую Лидию двумя руками, И поволок в ванную. Софья потрусила следом. — Вы ей морду мыльцем, мыльцем, — советовала она, — а потом душиком. Как только дела пошли на поправку, Лидия стала кричать. — Убери ее отсюда. Пусть она уйдет. — Уйдите, — приказал суданский Софья. — Еще чего. Раз уж я взялась за вашу охрану, ни на шаг не отойду от вверенного мне тела. «Я никуда отсюда не денусь», — вздохнул тот, и Софья, пыхтя и ворча, все же вышла вон. Тут как раз зазвонил телефон в комнате, ничто же сумняшися. Софья схватила трубку. «Алло», — произнес на том конце провода приятный женский голос. «Простите, кто это говорит?» «А это кто говорит?» — переспросила Софья. «Вы звоните. Вы представляетесь? Может, вы вообще не туда попали? Вам кого надо?» «Игоря? Не видать тебе, Игоря, как своих ушей?» «Да!» — удивились в трубке. «Почему же это? Сегодня вторник, и Игорь подчиняется только мне». «Ах, вот оно что! Простите, а все-таки с кем имею честь?» «А я с кем имею честь?» «Я его мать». о, -о, -о" Софья завела глаза в потолок. П -п -п «Простите, но даже к матери он сейчас не может подойти. Он безумно-безумно занят. Чем же?» «Он моет Лидию». «Моет Лидию?» «Ну да. Лидия — это та тетка, на которой ваш сын почти женился. Вы должны знать. — А почему он ее моет? — В вашем присутствии? — осторожно спросила та. — Ну, потому что я ее немножко испачкала. — Значит, вы категорически против того, чтобы позвать Игоря к телефону? Нет, — Нет-нет-нет, ну что вы, к родной маме. Просто я боюсь в третий раз навредить Лидии. Когда мы остаёмся с ней наедине, начинаются неприятности. «Навредить в третий раз?» «Ну да. Это был уже второй раз. В первый раз я её подожгла. Ну, ну не нарочно, конечно». «Понимаю. Кстати, как там процесс помывки? Ещё не завершился?» «Минуточку», — пробормотала Софья. «Кажется, они идут». Лидия в длинном махровом халате с мокрыми волосами и свекольного цвета физиономией вошла в комнату сильная щурис. У появившегося следом Суданского на лице была написана покорность судьбе. «Это вас», — сообщила Софья тыча в его сторону трубкой. «Ваша мама». Она помолчала и добавила, «если, конечно, не врет. Ведь что ни говори, на вас сильно западают... Пожилые женщины. Она зыркнула на Лидию. Та тем временем добрела до кресла и плюхнулась в него, делая вид, что софии не существует. — Да, мама? — сказал Суданский в трубку. — Да, да, ты права. Для меня одного их действительно многовато. Он помолчал и добавил. — Так получилось. — Ну? — Скептически сказала Софья, усаживаясь на свой любимый диван и обращаясь непосредственно к Лидии. «Красная рожа тебе совершенно точно не идет. Ты так-то была не Синди, Кроуфорд. На твоем месте я бы поскорее слиняла домой». Лидия тревожно огляделась по сторонам, видимо, в поисках зеркала. «На!» — Софья протянула ей свою пудреницу. «Только не разбей вещь в припадке ужаса!» Опасения были напрасны. Заглянув в зеркальце, Лидия остолбенела. «Дорогая, тебе плохо?» Тревожно спросил Суданский, положив трубку. «Может быть, все же отвезти тебя к доктору?» Лидия тихо квохтнула и медленно поднялась на ноги. Потом бок. Боком, боком начала продвигаться в сторону коридора. «Ты хочешь домой?» — догадался Суданский. Лидия несколько раз кивнула. «Что ж, я тебя понимаю. Сейчас ты переоденешься, я тебя отвезу. А вы пока...» Он обернулся к софии чтобы дать ей ценные указания, но увидев, что ее зрачки встретились где-то в районе переносицы, только махнул рукой. «Вы пока поспите». Едва в квартире хлопнула дверь, как софия Отключилось.